Когда после лжерасстрела Крамарчука проводили мимо штубера, тот подал знак, и полицай приказал сержанту остановиться. — Сам Беркут что, уже за линией фронта? Спокойно, словно у старого друга-однополчанина, поинтересовался гауптштурфюрер. — Еще три дня назад переброшен туда сс проговорил Крамарчук с закрытыми глазами. слегка покачиваясь при этом на носках. Лицо избитое, пышное, черное, без единой седины, что поразило штубера, шевелюра источала густую кровь, остывающую в глубоких лобных морщинах. При встрече велел кланяться. Одно время я считал, что его новое появление в этих краях легенда, Думал, что это ты выдаешь себя за капитана Беркута, но со временем... Кстати, почему ты назвал себя его кличкой? Так ведь это ваши полицаи признали во мне Беркута. Я всего лишь подтвердил, чтобы не разочаровывать. Пусть потешатся, снова распишут на всех столбах, что Беркут расстрелян». Вот такой вот замысел удивленно повел подбородком Штубер. Оригинально. Это действительно правда, что Беркут получил чин капитана? Слух такой пошел. Почему слух? Сама святая правда. Десантники из Москвы приказ привезли. Звание вместе с орденом Красной Звезды. Считаете, что не заслуживает? «Если бы в Москве потребовались мои рекомендации, Беркут получил бы их», — без тени иронии произнес барон. «Так и при случае передам капитану Беркуту, что рекомендовали бы, или, может, прикажете передать еще что-либо?» «Его действительно перебросили на советскую сторону?» «Какой мне резон врать!» «Переправили, конечно!» Неужели самолет прислали специально для того, чтобы вывести капитана Беркута? Теперь это уже никакая не тайна. За ним действительно прислали самолет. Охраняя этот самолет во время его вынужденной посадки, потому что его подбились зенитчики, я и попал в руки вашим костоправам. Да, теперь это уже действительно... — Никакая не тайна. Охотно поддержал его Штубер. — Тем более, что Беркута вы уже давным-давно расстреляли, — насмешливо напомнил ему сержант Крамарчук. — Ну что вы хотите, полицаи? — презрительно объяснил фон Штубер. — Чего только не накрутят, особенно если местный гестапо не проконтролирует. Допрос все еще происходил в огражденном высокой кирпичной стеной дворе полицейского управления, куда Крамарчука вывели якобы для расстрела. И он все еще стоял без сапог в мокрых полуразмотавшихся портянках. Впрочем, это даже трудно было называть допросом. Настолько спокойно и ненавязчиво задавал свои вопросы штубер и настолько они казались теперь сержанту отвлеченными, ни к чему его не обязывающими. — Вот, аккурат принес, как вы приказали, — появился с сапогами в руках полицейский. — Это не мне, а сержанту Крамарчуку, — с ухмылкой напомнил ему барон. Полицейский, рослый, рано посидевший уволень, с широкими и тоже полуседыми бровями, удивленно как-то взглянул на Карамарчука, на его разутые ноги и швырнул сапоги к его расползающимся портянкам. «Подними!» — вдруг жестко приказал ему Штувер. «Это аккурат его, сапоги, пусть обувается не понял его полицай. «Я сказал, подними!» рванул гауштон-фюрер к обуру. А когда полицай трусливо подхватил и стоптанные сапоги сержанта потребовал, — Дай ему в руки и извинись за то, что разул. — Ну, разувал не я! — испуганно покачал головой полицай. — Аккурат, не я, Федорчук. Взводный наш может подтвердить, что Федорчук. Да и кто мог знать, что такая промашка выйдет? Его ведь аккурат должны были расстрелять. Так зачем ему расстрелянному сапоги? Мне наплевать на то, кто именно его разувал. Верни и извинись. Иначе сейчас же расстреляют тебя прямо здесь и аккурат в сапогах. Крамарчук понимал, что Штубер разыгрывает один из своих спектаклей о которых он был наслышан от Беркута и других партизан, поэтому не стал ждать извинения полицая, а вырвал сапоги из его рук и, прислонившись спиной к кузову, стоявшего посреди двора грузовика, начал неспешно обуваться, предварительно выкручивая окончательно развухшие от влаги портянки и растирая окоченевшие ноги. «Может, тебе аккурат помочь, сержант?» Неожиданно предложил полицай, совершенно растерявшись от того, как быстро расстрельный партизан вдруг превратился то ли в агента гестапо, то ли еще кого-то, за кого заступается сейчас даже какой-то высокий эсэсовский чин. «Уйди, живодер!» А то сейчас прихожу, чтобы свои сапоги снял. Процедил сквозь стучащие от холода зубы Крамарчук. — Извини, аккурат! — пробормотал Седовласый, отступаясь от него. И в этом извинении сержант и в самом деле уловил что-то от огрызков человечности. Так мне все же хотелось бы уточнить. Разминал пальцы рук гауппштурнфюрер Вилли фон Штубер, даже сквозь перчатки, ощущая, что они озябли. «Действительно ли самолет прислали специально для того, чтобы вырвать Беркута из нашего тыла?» «Специально? А ты что, не веришь, что за таким человеком, как капитан Беркут, могут прислать самолет?» — Да, значит, ты еще плохо знаешь, гаупты Как тебя там? — Гауптштурнфюрер, — вежливо уточнил штубер. — По-вашему, капитан, можешь и так и обращаться ко мне. Не исключено, что сам Сталин захочет поговорить с Беркутом. Самолет-то за ним прислали из Москвы. И вместе с орденом, новым мундиром и новым званием... С нескрываемой гордостью проговорил Карамарчук, Испытывая на надежность свои сапоги. Раз десять по рации о нем запрашивали. Специально для этого десант выбросили вместе с радистом. Явно повело сержанта. «Но зачем Беркут понадобился в Москве? Этого ты, конечно, не знаешь». Карамарчук оглянулся по сторонам, словно хотел довериться барону великой тайной, и проговорил. «Точно не знаю, но сказано было в радиограмме, что для дальнейшей подготовки в диверсионной школе и выполнения особо важного задания, не иначе как Гитлеру брать прикажут, аккурат, как любит выражаться подвластный вам полицай». «Не думаю». В Москве побояться что в ответ мы уберем Сталина. Но обсуждать эту тему пока что не имеет смысла. Зато интересует другое. Понятно, что самолет прислали за Беркутом. Но почему в нем оказался ты, сержант? Неужели тебя Москва тоже затребовала вместе с капитаном? «Меня не затребовала». Темнить по этому поводу не стану. И даже когда Беркут попросил, чтобы мне разрешили сесть в самолет, Кто-то там в Москве запретил, мол, кто он такой, этот сержант Крамарчук. И вот тогда Беркут показал, что он не кто-нибудь, а действительно Беркут. И он послал их всех к черту и приказал, садить в самолет, сержант». В Москве я сам разберусь, что к чему. И настоял на том, чтобы действительно сел, Хотя я не хотел подводить его. Слушая его, Штубер, одобрительный, В то же время задумчиво кивал головой. Не зря Беркут немного напоминает мне Отто Скорцени, Нашего первого диверсанта Рейха, Молвил он, когда Кармарчук завершил свой рассказ. Впрочем, вряд ли вы слышали о таком. О том, который похитил Муссолини, почему же слышал? Беркут рассказывал, потому что сам интересуется этим диверсантом. Неужели интересуется? Очевидно, хочет знать, как работают германские коллеги. Вот видите... «Как много у нас тем для разговора!» Остался доволен такой информированностью Штубер. «Кстати, где вы базировались?» С явной усталостью в голосе поинтересовался он. «На Лазорковой пустоши можешь пойти убедиться». «Значит, остальных партизан там уже нет», — задумчиво проговорил Штубер. поняв, почему партизан так охотно назвал место базирования. — Интересно, как Беркуту удалось спастись? Ну, говори, говори. — Зачем тебе такие подробности? — Только за тем, что по-человечески интересно. Своему командиру этим рассказом ты уже все равно не навредишь. — Задушевный ты весь какой-то эсэс. Болезненно улыбнулся Карамарчук. Он говорил, с трудом шевеля распухшими губами. «Слушай, сержант, ты храбрый парень, которого я запомнил еще по доту. Я не требую от тебя никаких тайн. Да и какие у тебя могут быть тайны? Но то, что ты знаешь о спасении Беркута, ты мне все же выложишь. Иначе тебя будут пытать так». как они пытали до тебя никого и никогда, даже во времена Инквизиции. Штубер произнес это спокойно, почти сочувственно. Да Крамарчук и сам понимал, что ворону только для того и понадобилось оттягивать казнь, что появилась необходимость с пытками выведать у него подробности побега Беркута. — А как ты проверишь, Всю правду я сказал или нет. Душу выверну, так что не надо торговаться со мной, сержант. Отчаянно повел подбородком барон. И отмалчиваться тоже не советую. Вместо ответа кормарчук лишь устало посмотрел на него сквозь припухшие веки, приказал полицаю-конвоиру Заводи уже, аккурат. И, не ожидая распоряжения, направился к зданию полиции.